почувствовал, как нежные руки жены обвелись вокруг его шеи, Джон, еще сильнее, чем она сама, проникся верой в ее слова. Если бы богатство золотого мусорщика принадлежали ему, он прозакладывал бы все до последнего фартинга за то, что это доверчивое и горячее сердце разделит с ним не только радости, но и беды, которые выпадут на его долю. Теперь я пойду к мистеру Лайтвуду и поеду с ним к Лизе. У тебя, как известно, руки-крюки, Джон. Вечно они все перемнут, не туда положат. Но если ты пообещаешь больше так не делать, можешь собрать мои вещи в саквояж, а я тем временем надену капор. Джон весело повиновался ей, и она завязала ленты капора, как раз под самыми ямочками на подбородке. Тряхнув кудрями, надвинула капор на голову, расправила банты, пальчик за пальчиком натянула перчатки попрощалась с мужем и вышла из комнаты. Ожидавший ее в гостиной мистер Лайтвуд, увидев, что его спутница уже готова, вздохнул с облегчением. Мистер Роксмит поедет с нами. Ой, я совсем забыла. Он шлет вам привет. У него флюс так раздуло щеку, просто ужас. Я уложила бедняжку в постели и велела дожидаться лекаря. Вот странно. Я никогда не видел мистера Роксмита. Хотя у нас с ним были кое-какие общие дела. Да что вы! Я уж начинаю подумывать, что мне с ним не суждено встретиться. Да, иной раз просто диву отдаешься, до чего все странно складывается. Видно, судьба такая. Но я готова ехать, мистер Лайтвуд. Не теряя времени, они сели в экипаж, тот самый, что Лайтвуд нанял еще в Гринвиче. И из неизобвенного Гринвича поехали прямо в Лондон. И на Лондонском вокзале стали ждать его преподобие Фрэнка Милби с супругой, с которыми Лайт вот успел сговориться заранее. Почтенная чита задержалась по вине одной зануднейшей прихожанки, которая была сущим бичом для его преподобия Фрэнка и его жены Маргаретты. Видимо, руководствуясь шестым чувством, она совершенно точно знала, когда ее присутствие менее всего желательно. И именно в эти минуты появлялась в маленькой передней у пастора. Простите наше опоздание. Задержала в последнюю минуту одна женщина. Но у нее было на это право. Да, нас задержали в последнюю минуту. Но что касается чьих-то прав, так ты слишком уж щепетилен, Фрэнк. И позволяешь кое-кому злоупотреблять этим. Дорогая Белла, А как поживает мистер Роксмит? Он поехал вперед или последует за нами? Тут Белли пришлось опять уложить Джона в постель и опять заставить его дожидаться лекаря. Но во второй раз это получилось у нее хуже, чем в первый. Так как человеку, не привывшему лгать, кажется, что даже самая невинная ложь теряет свой невинный характер, когда ее повторяешь дважды. Ах, Боже мой! Вот обида! Мистер Роксмит всегда принимал такое участие в Лизе к Хексам. Если бы знать заранее, мы бы дали ему лекарство, чтобы он почувствовал облегчение во время поездки.